Глава двадцать седьмая Почему так сжимается сердце, когда думаю о кольцове? Путь широкий давно предо мною лежит, Да нельзя мне по нём не летать, не ходить. Он ведь родился для песни, не мог не петь, Пел о родной земле, жизнь готов была дать за людей, А его никто не хотел слышать и он устал верить в свои песни. Это страшный путь. Поэта давно нет, и в то же время он есть и в стихах, и во мне, и во всех, кто его любит. Значит, поэт бессмертен? Но почему, почему у поэтов такая судьба, вечно гонимы, непризнаны, в нищете? Вырыта заступом яма глубокая, Жизнь невеселая. Жизнь одинокая. Эта жизнь привела к той же судьбе и Никитина. Даже могила его рядом с Кольцовской. Страшный путь. Он бледен, мыслит, страшный путь. Как искренне сказал о поэте Суриков. Поэт, трудна твоя дорога. На ней ты радости не жди. Тебе страдать придется много, и много слез скопить в груди. И все равно я, Есенин, хотел бы такой судьбы, Знать, что тебя ждет, и не сворачивать. Ударом жизни вбита грудь. Надо будить людей, надо спасать их, отдать им свою душу. А без этого? Зачем без этого жить? И пусть мой поэт тоже верит и думает, как я. Он бледен, мыслит страшный путь, В его душе живут видения. Ударом жизни вбита грудь, а щеки выпили сомнения, клаками сбиты волоса, Чело высокое в морщинах, Но ясных грез его краса горит. Продуманных картинах. Сидит он в честном чердаке, Огарок свечки режет взоры, А карандаш в его руке Ведет с ним тайно разговоры. Он пишет песню грустных дум, Он ловит сердцем тень былого, И этот шум, душевный шум, Снесет он завтра зацелковый. «Интересно, поймет ли Гриша, моего поэта?»